Не знаю, Иван Иванович. Запомните, запомните, мой мальчик, коли вы собираетесь посвятить свою жизнь писательству. Эту черту я определил бы так. Защищать свой народ от насилия, от зла в любом проявлении, от несправедливости. Конечно, конечно, тоже можно сказать о многих великих писателях мира. Но у нас это как-то интуитивно, даже, если хотите, ну, само собой, что ли. Наверное, это высшее проявление русского национального характера. Эра, на место. Извините, Виктор. Алло, Евгений Ну, проходите, проходите. Спасибо. Она. Ну, я... Я, кажется, не в пору. Да что вы, что вы, как это вы можете быть не в пору? Познакомьтесь, это мой ученик Виктор Березин. Здравствуйте. Очень приятно. Евгений Павлович, научный сотрудник Кривического музея. В Калининграде недавно открылся. Собирает материалы для раздела о Великой Отечественной войне. Всю нашу область, можно сказать, объездил. Да я и сейчас, буквально с поезда. В Светлогорске три дня провел. Значит, да. все-таки... Да, да, Иван Иванович. Прошлой нашей с вами встречи, видимо, суждено стать знаменательной. Тогда, изучая старые военные карты, мы с вами безошибочно определили маршрут перебазировки 22-го летного полка. И в Светлогорске мне удалось установить, что именно в районе Красноармейска в неравном воздушном бою Был сбит истребитель Як-4, пилотируемый летчиком Петром Ивановичем Хлебовым. В районе нашего города? Да. Я даже не могу поверить, дорогой мой Евгений Павлович. Простите, слушайте меня дальше. В своей части Хлебов числился пропавшим без вести, так как не вернулся после боя на базу. Последние его слова, которые услышали на аэродроме, были... Два юнкерса на хвосте и по одному справа и слева, пытаюсь уйти. Да, совершенно точно. Но вот место, хотя бы приблизительное, где произошла катастрофа, в которой погиб старший лейтенант Хлебов, до сих пор было неизвестно. А проследив внимательно путь армейских соединений, которые первыми вошли в Тильзит, мы с вами напали на дату трагического боя Хлебова. Да но... Знаю, знаю, что вы хотите сказать. Нужны живые свидетели. Конечно, иначе... Иван Иванович, в Светлогорске, Я узнал номера пехотных частей, дислоцированных там во время войны. От имени нашего музея я собираюсь теперь обратиться к ветеранам этих частей. Ведь вполне возможно, что кто-то из них был очевидцем воздушного боя старшего лейтенанта Хлебова. Евгений Павлович, не нахожу даже слов, чтобы оценить то, что вы делаете. Да что вы, полно, полно, ничего особенного я не делаю. Кроме того, что, как всегда, тороплюсь. Ну да, на поезде. Да, угадали. Надо возвращаться в Калининград. К тому же и так он сколько времени забрали у юноши. Ну что ж, до свидания, Иван Иванович. До встречи. Держите меня в курсе. Конечно, конечно, обязательно. Иван Иванович, а кто такой этот Хлебов? Летчик, на счету которого было 114 боевых вылетов. 18 сбитых вражеских самолетов. Кавалер семи боевых орденов. Однополчанин и друг моего сына, Жени. А ваш сын? Да. Он погиб. Так, Виктор, вернемся теперь к нашей орфографии. Это событие для меня и для всех, кто его знал, раскрыло Ивана Ивановича с новой стороны. Вообще я не переставал удивляться этому человеку, его спокойному и мудрому отношению к жизни. И теперь, когда я знаю много людей самых разных профессий и среди них немало выдающихся, все равно над ними мой учитель возвышается, как Монблан среди холмов». Ты с ним дружишь, а он вредный Кто? Иван Иванович твой, вот кто То, что я услышал от Лиды, когда мы возвращались с прогулки, поразило меня Почему же Иван Иванович вредный? Он ко мне придирается Учу-учу, а он свои вопросики Как не стараюсь, из троек не вылезаю Витя, у меня к тебе просьба Какая? Поговори с ним попроси о чем попросить о чем о чем ну попроси его чтобы он ставил мне четверки видите милый я же учу понимаешь учу а он придирается ты попросишь а ведь пожалуйста что тебе стоит попросишь хорошо попрошу я знала знала что ты это сделаешь для меня А папа говорил, что ты не согласишься. Я смутно почувствовал, что меня загоняют в какую-то западню». Но Лида положила свои тонкие руки мне на плечи, ткнулась в мою щеку губами, и я уже ничего не соображал. На другой день, перед тем, как встретиться с Лидой в условленном месте, я с букетом сирени в руках забежал к иван Ивановичу. Мне необходимо с вами поговорить, Иван Иванович. Ну что ж, давайте поговорим, Виктор. Сирень, насколько я понимаю, предназначена не мне. А вы, скорее всего, выполняете роль парламентера. Да. Иван Иванович,